Ника Йорш. Семь первых иллюзий. Академия Дянхара. Глава 1. Спасибо, дядя, дальше справлюсь сама, проговорила я, не сводя заворожённого взгляда с главного корпуса Академии Дянхара. Мимо меня шли студенты, они переговаривались друг с другом, смеялись и обменивались новостями. Я тоже улыбнулась, почувствовав себя частью чего-то волшебного, восхитительного. Вместо крови по венам разлился чистый восторг с примесью адреналина. В голове заметалась только одна мысль: мне удалось сделать это. Кая Хейм, прилежная папина дочка, сбежала из дома. Та-да! Кто бы мог подумать, что я решусь? Клянусь, сама себе не дала бы гарантии, что не струшу в последний момент. Правда, ехать так далеко в Магобусе всё же побоялась. Именно поэтому дядя Виктор теперь стоял рядом и сверлил меня внимательным взглядом. Уверена, что всё правильно делаешь, спросил он. У тебя уже есть отличное образование, Кая? Я закатила глаза и мотнула головой. Колледж и обучение на факультете общего правоведения. Ну да. Все знают, что я никогда этого не хотела, пробормотала и снова уставилась на здание академии. Оно манило к себе. Звало, будто меня приворожили. Многие мечтают учиться в том колледже, заметил дядя, становясь передо мной и загораживая мощным торсом мечту. И тебе нравилось там, чтобы ты сейчас не говорила. Просто признай, что ты отрицаешь правду в знак протеста отцу. Поехали домой. Перед тобой уже открыты отличные карьерные перспективы. Угу, корпеть над пыльными бумажками в архивах, чтобы быть достойным помощником младшего адвоката в захудалой конторе. Я вздохнула и добавила раздражённо. Во всём этом один плюс. Секретарь приёмной комиссии Академии обещала, что часть общих предметов пойдёт зачётом. Твой отец пришёл бы в ужас от пренебрежения, с которым ты говоришь о полученном образовании. Знаю. И когда вечером он приедет домой, то будет очень раздрадован. Мягко выражаясь, кивнула я. То есть, впадёт в ярость, и тебе тоже достанется кусочки его любви. Дядя устало вздохнул, потёр подбородок и неожиданно рассмеялся, признаваясь: "Не думал, что ты всё-таки осмелишься идти до конца. Решил, что увижу академию и испугаюсь, поэтому согласился привести меня сюда?" Моя улыбка вышла грустной. "Понимаю. И всё равно спасибо." Дядя молча похлопал меня по плечу и задумался о чём-то, скорее всего, о взбучке, что последует от моего отца. Несколько лет назад папа решил, что из меня выйдет прекрасный законник. И то, что я отучилась в выбранном им колледже 2 года, закончив заведение с отличием, лишь утвердило его в этом мнении. Хорошо, что сегодня дядя Виктор не побоялся встать на мою сторону. Взглянув на него, я тщательно скрыла рвущуюся на рожу улыбку. Бедняга изо всех сил старался отыграть роль ответственного старшего родственника, но выходило плохо. Заметив мой изучающий взгляд, дядя передёрнул плечами и принялся раздавать последние инструкции. Так, обещай мне, что сразу найдёшь брата, потребовал он, прищурив ясные голубые глаза. Хакан всё тебе покажет и проведёт на экзамен. А хочешь, я сам пойду с тобой и нет, нет, поспешила отказаться я. Все будет в порядке, разберусь. Дядя Виктор скептически хмыкнул, но проговорил с одобрительными интонациями: Мне бы твое упрямство. Пойти против мнения Александра Хейма это дорого выстоит. Он не простит подобной выходки даже собственной дочери. Угу. Мне была ненавистна сама мысль о том, как разочаруется отец. обнаружив мою записку. Но выбора папа не оставил. 2 года назад он разрешил моему брату-близнецу Хакану поступать в Академию Дянхара на факультет боевой магии, а мне запретил. В голове мигом всплыл диалог, который не давал покоя по сей день. Размахивать кулаками, Кая, это не твоё, слегка поморщившись, говорил папа. Но можешь воспользоваться правом одной попытки, и доказать мою неправоту. Да и мне поверить в гениальность твоей идеи и передумать. Хакан, ну ты разрешаешь? Возмутилась шестнадцатилетняя я и не просишь его что-либо доказывать. Папа покачал головой и вынес вердикт. Моё слово нет. Его тон заставил меня скрипнуть зубами и опустить голову. А папа тем временем продолжил. Хакан, мужчина Он должен уметь постоять за себя и за свою будущую семью. Ему пригодятся полученные в академии знания и навыки. А перед тобой, Кая, открыт другой путь. Подавай документы в колледж магистра Золла на факультет общего права с лингвистическим уклоном. Ещё скажешь мне спасибо, но тема закрыта, припечатал отец. Возражать я больше не осмелилась. приняв доводы отца как единственно верные. Тяжело вздохнув, я посмотрела на оскаленную морду одной из каменных горгулий, украшающих фасад административного здания Академии Дянхара. Надо же было выбрать именно этих монстров в качестве символики заведения, кривясь, подумала я. Детка, если есть малейшие сомнения, скажи. Дядя принялся за старое. Наверняка заметил выражение моего лица и решился на новые ухищения. Я верну тебя домой, и никто ничего не узнает. Слегка сжав моё плечо, он подмигнул, а я разозлилась. 3 недели назад мне исполнилось 18, и теперь выражение детка страшно раздражало. А может, настроение стало портиться из-за отсутствия минимальной поддержки со стороны родни? Почему никто не видит во мне личность, способную принимать решения самостоятельно? Хотелось стряхнуть с себя руку дяди и заявить очевидное: мне больше не 5 лет, прекрати опекать меня. Но стоило приоткрыть рот, как все нужные слова исчезли. Смелость помахала ручкой и подмигнула на прощание. Кая, сомнений нет. Честно? Да. Соврала я. Конечно, я сомневалась. И да, мне было страшно, но вместе с тем я впервые чувствовала, что делаю что-то действительно интересное и нужное лично мне. Почему они не понимали этого? Дядя нахмурился, глядя на меня. Я резко отвернулась, чтобы он не успел впереться фирменным взглядом семьи Хейм, под которым хотелось признаться во всех совершенных и только задумываемых грехах. Надоело. Я провела рукой по тщательно уложенным замысловатоу косам волосам и расправив плечи, взялась за ручку красного кожаного чемодана, сообщая: "Пора". Дядя не дал уйти. Внезапно он обнял меня, слегка развернув к себе, поцеловал в лоб. Затем отстранившись, вынул из кармана небольшую серебряную подвеску в виде рыбки с прозрачным глазом-камешком и прикрепил её к моему браслету на правом запястье. На рыбки там уже висели рубиновая дверь в серебряной оправе и раскрытые ножницы. Мои обереги, подаренные роднёй на совершеннолетие. Маленький презент от меня в честь поступления, прокомментировал свой поступок дядя, хитро улыбаясь. Подвеска заряжена на 3 магических выброса. Если кто-то начнёт всерьёз злословить о тебе, он молкнет на следующие 12 часов. Что? поразилась я. Такие заклятия запрещены. Вот именно. Так что не очень-то распространяйся о свойствах вещицы. Ну и помни, если что, я её нашла. Кивнула с пониманием. Умничка, подмигнул дядя, отпуская мою руку. Он с отеческой любовью оглядел меня с головы до пят и добавил, не скрывая гордости: "Хороша. Покажи им всем, будет сделано". Я засмеялась, поглаживая подаренную рыбку. Дядя кивнул и, развернувшись, ушёл. Я наблюдала за тем, как он приблизился к Магабилю, сел на пассажирское сиденье и перекинулся парой слов со своей тенью, Руном. Затем тот посмотрел на меня, посигналил и показал большой палец правой руки. Я засмеялась и кивнула в ответ. Магабиль уехал. Какое-то время я ещё задумчиво смотрела ему вслед, пока не встряпенулась из-за взрывов охота. Рядом прошла парочка студентов, весьма эмоционально обсуждающих прошедшие каникулы. Не сумев скрыть улыбку, я развернулась к распахнутым Насти шворотам. Огонь предвкушения разлился внутри с новой силой. Это только начало, прошептала я решительно. Жди меня, боевой факультет. Проговорив простенькое заклинание левитации для чемодана, я поманила его за собой, отправляясь навстречу новой, прекрасной независимой взрослой жизни. Остановилась на пороге самого здания, прикрыла на миг глаза, улыбнулась. Этот момент обязательно нужно было замедлить, прочувствовать. Даже дышать от счастья стало тяжело. Вот оно, старейшее высшее учебное заведение на нашем материке. Конечно, в Денхаре имелись и другие отличные академии, но именно про эту, названную в честь королевства, я слышала с детства. Потому учиться мечтала только в ней, как когда-то родители, как дядя и теперь Хакан. За двери меня снова зашумели студенты, ликующей толпой они проходили через ворота и хохотали так, что невольно захотелось присоединиться к общему веселью. Академия занимала территорию в восемьдесят акров и начиналась на приличном расстоянии от столицы. Несколько раз в день сюда ходил общественный транспорт. И, видимо, как раз сейчас приехал очередной магобус. Большая часть студентов отделилась от общей толпы и направилась влево от центрального здания. За ними по воздуху плыли чемоданы и коробки. Скорее всего, эти парни и девушки возвращались с летних каникул, как мой брат-близнец Хакан, отучившийся здесь уже 2 года. Правда, он уехал из дома ещё несколько дней назад. Вспомнив о нём, я испуганно ойкнула. И забыв о романтике момента, быстренько переступила порог здания. Встречаться с братом и тем более просить его помощи я не собиралась. Моё поступление сюда должно было стать сюрпризом. Однако, стоило оказаться в огромном холле, как я снова забыла обо всём на свете. Какая красота, прошептала, замирая от восторга. Невероятно. Стены вокруг были увиты лозами дикого винограда. Из редко распахывающими проходы в многочисленные коридоры. Узкие стрельчатые окна украшали цветные витражи. Пол оказался выстлан тёмно-коричневым паркетом с светлеватым светло-бежевым рисунком. То там, то здесь были расставлены массивные горшки с экзотическими цветами, но больше всего поразило вовсе не это. Я заворожённо смотрела вверх. Там отсутствовал потолок. Вместо него некий очень талантливый и сильный маг сотворил иллюзию бескрайнего синего неба с проплывающими по нему пышными шапками белых облаков, из-за которых игриво выглядывало солнце. Я невольно замерла, рассматривая столь необычное творение, и шевельнулась, лишь заметив летящую над моей головой жар-птицу. От каждого взмаха её крыльев вниз срывался сноп золотых искр, превращающихся в жёлтую пыльцу. Не отводя глаз от волшебного существа, я последовала ее маршрутам. Так медленно дошла до центральной лестницы и осторожно коснулась черных лакированных перил. На кончиках пальцев осталась золотая пыльца. Секунда, вторая и иллюзия испарилась. Пальцы снова оказались чистыми, а птица залетела за очередные облака и исчезла. Кто-то отлично поработал над иллюзией, создавая ощущение полной реальности. Вот это да. Я улыбнулась и посмотрела на пробегающих мимо незнакомцев. Девушка и парень спешили вверх по лестнице и не обратили ни на жаrb птицу, ни на меня никакого внимания. А мне ужасно хотелось разделить с кем-то восторг от увиденного. Никто в моей семье не любил подобного рода фокусы, считая их пустой тратой времени и сил. Здесь, похоже, Мак и Льюзор тоже старался зазря. Эй, по сторонись! Незнакомка опалила меня горящим взглядом и промчалась мимо так быстро, что я не успела среагировать. Очарование момента окончательно улетучилось. Сердито сдув с лица локоны, выбившиеся из прически, я вспомнила о цели визита и поманила за собой чемодан. В конце концов, мне тоже не до фантастических животных и диковинных чудес. В голове словно наяву зазвучал мамин голос. Когда же ты перестанешь витать в облаках, Кая? Сегодня и перестану, пробормотала себе под нос и отправилась в правое крыло первого этажа, над которым красным загорелась табличка с надписью Приёмная комиссия. Все чудеса померкли перед осознанием правды. Пришло время заключительного испытания. А вдруг провалюсь? пронеслось в голове. Я нахмурилась и поджала губы, давая себе мысленный подзатыльник. Никаких провалов. Лозы дикого винограда послушно расползлись в стороны, пропуская меня в широкий светлый коридор. Я слышала, что рядом двигались ещё несколько человек, но не оборачивалась, чтобы рассмотреть их, только прибавила шаг. Любопытство отступило на задний план, уступив место собранности и нужным установкам. Председатель приёмной комиссии обожает тех, кто вызывается первым, вспоминала я, услышанное от брата. Смельчаку сразу приписывается дополнительный балл за храбрость. Лишний бонус пришёлся бы весьма, кстати, да и мне сегодня явно улыбалась удача. Этим летом я тайно отправила в академию результаты своих заключительных испытаний в колледже и справку об уровне дара. И только 3 дня назад получила странный ответ. Мне предложили два варианта на выбор. Первый стандартный: прибыть в положенный день и пройти испытания для поступления на факультет боевой магии. И второй специфический. Аерахейм, вы можете быть зачислены сразу на второй курс одного из двух экспериментальных факультетов без дополнительных экзаменов, сообщила секретарь. Это нововведение. Хотите услышать подробности? Я не захотела. Не знаю, на что они рассчитывали, предлагая второй вариант. Ведь ясно, что никто из уважающих себя эльфов не потратит время на приобретение второсортных специальностей. Для меня важен лишь факультет боевой магии. Я так и сказала девушке-секретарю. Она кивнула, отметила что-то в своём блокноте и сообщила дату экзамена, попросив не опаздывать. Тогда я слушала её, не веря до конца, что решусь. Но вот я здесь. Смогла. Пришло время вылететь из гнезда. Ах, помогите, святые. Эй, ты, подвинься. Услышала я, прежде чем меня нагло отпихнули в сторону. Мимо прошла всё та же худощавая блондинка, что уже хамила мне у лестницы. Сделав всего пару шагов, она остановилась у заветной двустворчатой двери в конце коридора. Растерявшись, я ненадолго утратила дар речи. Зато, когда способности мыслить и говорить вернулись, Кровь ударила в голову. Вот только ругаться и тем более заниматься рукопреклаством я не собиралась. Не зря же столько слушала отца. Не стоит спешить и волноваться. Здесь принимают всех без исключения, проговорила я как можно равнодушнее. В каком смысле? блондинка посмотрела на меня и озадаченно нахмурилась. Затем её голубые глаза слегка расширились. Девушку явно осенило догадка. Это приёмная на экспериментальные факультеты. У божество какое. Пропусти. Я молча отступила, и в нофе, оказавшись первой, сразу постучала дверным молотком. Ждать новых конкурентов за возможность получить плюс 1 балл не хотелось. Девица, как и я, явно оказалась осведомлена о том, что члены приёмной комиссии поощряли именно смельчаков. Но если бы она не вела себя столь отвратительно или подошла первой изначально, Я бы никогда не позволила себе отталкивать её из-за возможности выделиться. Погрузившись в размышления, я едва не пропустила момент, когда дверь начала открываться. А меж тем на пороге показалась миловидная пухленькая старушка в длинной чёрной мантии. Пока женщина крутила головой, рассматривая всех, кто пришёл, я не сводила глаз со слишком высокой причёски, колышущейся на её голове в такт малейшим движениям. Наконец, посмотревшись на нас, старушка задержала одобрительный взгляд на мне. Я мысленно потёрла ладони, понимая, плюс 1 балл к будущей оценке заработан. Приветствую всех. Я профессор Жуфт. Добро пожаловать в Академию Дянхара. Церемонно расставляя руки, проговорила встречающая и вдруг нахмурилась, вглядываясь куда-то за моё левое плечо. Блондинку тоже отметили. Догадалась я, услышав знакомый голос, возвращающийся на халке. Судя по звукам, девица пробиралась через ряды жаждущих поступить и злобно шипела. Когда она всё же умолкла, испёчрённое морщинами лицо профессора Жуфт приняло самое кислое выражение. "Моё имя вы слышали", громко проговорила она, вновь призывая нас к вниманию. "Вы здесь для прохождения испытания, которое либо откроет дверь на нужный факультет, либо заставит уйти. Важное сообщение. В этом году в академии введены изменения, призванные улучшить нашу работу и ваши результаты. Перед тем как войти через эти двери, вы должны объявить о своём согласии на лёгкое ментальное вмешательство, не касающееся вашей памяти или знаний. Зади меня заговорили сразу с десяток человек. Я и сама стояла, словно громом поражённая. Никогда не слышала о подобного рода условиях для поступления в академию. А если я против? выкрикнул некий парень сзади. Выход найдёте сами. Последовал лаконичный ответ от профессора Жюфт. Вмешательство будет временным, безвредным и коснётся лишь вашего восприятия. Новый вид прохождения испытаний одобрен министром образования и его величеством. Итак, приступим. Я с трудом проглотила появившийся в горле ком и сипла, выдавив согласие, переступила порог, засветившийся голубым светом. Размышлять было попросту некогда. Отказаться и уйти я не могла. Передумать не позволяла гордость, поэтому пришлось медленно ступить в круглый черный зал без окон. Из всего интерьера в нем обнаружился лишь длинный стол, за которым восседали женщина и трое мужчин. Узнала я лишь одного из них. Это был магистр Старх, бесменный декан факультета боевой магии. Мой ужас и моя надежда. С трудом отведят от него взгляд, я увидела, что на полу зала стали появляться белые узоры, а из-под потолка спустились ниже тысячи зажжённых свечей, парящих в воздухе. Обстановка выглядела зловеще и таинственно, что не очень-то поддерживало мой и без того скромный боевой дух. Остановившись недалеко от стола, я расправила плечи и постаралась придать себе вид уверенной в победе девушки. В этот момент меня как никогда радовало внешнее сходство с мамой, которую все считали высокомерной и заносчивой. Жаль только, что характер у меня был куда мягче. Папа часто отмечал этот и другие мои недостатки, требуя изменить взгляды на жизнь и на окружающих. Уступать можно только детям, инвалидам и старикам. Голос отца зазвучал в голове, будто он был рядом. А жалеть нельзя вообще никого. Жалость оскорбляет и лишает воли. Каждый в состоянии изменить свою судьбу к лучшему, вместо того, чтобы ныть о ее превратностях. Один раз ошибешься кая, уступив не тому, и очень быстро ощутишь его сидящим на своей хрупкой шее. Профессор Жуф тем временем заняла крайнее место за длинным столом. Рядом с четырьмя коллегами, одарив нас внимательным взглядом, она улыбнулась одними губами и велела: "Располагайтесь на узорах". Я слегка оцепенела, но быстро пришла в себя и сделала три шага вперёд. Встала на ближайший рисунок и удивлённо заломила бровь, обнаружив, что узор меняется, превращаясь в цифру. "15", прошептала я. "6, 11. Всё верно". Прервала нашу считалочку профессор Жуфт, заставляя всех умолкнуть. Вы стоите на своих порядковых номерах. Кто не успел найти место, будьте добры и покиньте зал и вернитесь через час. Я вызову вас. Если не знаете, как провести время, подсказываю. Сразу за этим зданием начинается прекрасный парк. Ну конечно! закричал кто-то, прервав профессора. Не сдержав любопытства, я оглянулась как раз в тот момент, когда высокий шкафообразный парень схватил более слабого за шеирку и отставил в сторону, как нашкодившего щенка. Затем здоровяк занял освободившееся стул варварским способом места, сложил руки на груди и с непроницаемым лицом уставился в потолок на свечки. Второй парень сжал кулаки, с надеждой посмотрел на комиссию Но не дождавшись поддержки, обречённо поманил свой чемодан к выходу. Внутри меня всё сжалось от жалости к бедняге, но я подавила неуместное чувство. Наш мир пережёвывает слабоков пачками на завтрак, обед и ужин, так что либо этот несчастный вынесет для себя урок, либо, передёрнув плечами сжало челюсти, приказывая себе сосредоточиться на собственной судьбе. А она вместе с тем приготовила знатный сюрприз, согласовав его с министром образования. Следующие полчаса я пребывала в шоке, глядя на то, как теперь в академии проходят испытания на факультеты. Студентов вызывали к столу по порядку. Молодые дарования, дрожа от страха, подходили, называли имя рода и цель визита. "Я Аира Таламейт", пролепетала предыдущая жертва. "Приехала, чтобы учиться на некроманта". На кого? переспросила её профессор Жуфт. На некраманта. Прелесть какая! поделилась восторгом от происходящего профессор. Ну, пожалуйста, милочка, приступайте, посмотрим. Милочка, уже сама напоминая о мертве, кивнула и протянула руку вперёд, как делали её предшественники. Все члены комиссии, кроме одного, дружно прикрыли глаза. Последний же сидящий с краю стола поднялся. Это был хмурый черноволосый мужчина лет 30. Он принял руку абитуриентки и тихим проницательным голосом уточнил, уверена ли она в своём выборе. "Да", простучала зубами металло. "Разрешаете мне провести ментальное вмешательство и создать для вас иллюзию испытания?" не отставал черноволосый. "Угу". Губы брюнета слегка изогнулись в подобие вымученной улыбки. Так, да приступим, проговорил он. И в чёрном зале повисла нехорошая тишина. Я начала считать секунды. В прошлый раз испытание студента заняло 3 минуты, до этого почти 4. А то Аллу отпустили спустя 2 минуты и 30 секунд. Отлично, профессор Жуфт первой открыла глаза. На её лице возникло приятное удивление, а лицо озарила улыбка. Возьмите анкету и ступайте к коменданту женского общежития. Добро пожаловать на факультет. Следующий. Бледная, слегка покачивающаяся Таала не смело забрала протянутый ей лист бумаги, и едва не врезалась в спешащего к столу здоровяка, выгнавшего совсем недавно более слабого парня с его места. Боевая магия, громко проговорил номер 14, Аир Оскальдбур. Готов. Члены комиссии переглянулись друг с другом и заученно закрыли глаза. Положите вашу ладонь на мою, в четырнадцатый раз повторил поднявшийся из-за стола Мак. Здоровяк повиновался. Я уже начала считать про себя, за какое время он пройдёт испытание, когда по залу пронёсся глухой стон. Здоровяк выгнулся в спине, зашипел от боли. Стало страшно, посмотрев на членов комиссии. Убедилась, что их лица остались безмятежными, значит, не происходило ничего, что могло навредить парню. Иначе они бы непременно вмешались. Я перевела взгляд на брюнета, в ладони которого покоилась петерня с дровика. Как ни присматривалась, не обнаружила ничего настораживающего. В отличие от остальных членов комиссии у этого глаза были открыты, но он будто ослеп на время испытания. Смотрел куда-то в даль и выглядел абсолютно отрешенным, отсутствующим. И я бы непременно успокоилась, но из-за того, что заняла место, находящееся ближе всех к приемной комиссии, прекрасно видела, как взмокли волосы на затылке здоровика и как натянулась ткань рубашки на его руках, подчеркивая гору напряженных до предела мышц. Мысли в моей голове стали путаться, в рту пересохло. От непонимания происходящего хотела срывать и метать. А вдруг парню нужна помощь, но тогда почему остальные не реагируют? Хватит! Прервал мои сомнения крепкий мужчина средних лет. Магистер Старх открыл глаза и недовольно поджал, и без того тонкие губы. В его голубых глазах, типичных для чистокровных эльцев, плескалась злость. В голосе мужчины, низком, властном, ясно слышалось осуждение. Экзамен не сдан. Вынесен вердикт. как гвоздь вбил в крышку гроба. Следующий. Номер 15, подсказала милая старушка Жуфт. Все члены комиссии отвернулись от ошеломлённого здоровяка, будто он давно ушёл. А меж тем парень какое-то время так и стоял на месте, растерянно глядя вокруг, даже на меня посмотрел. Я не нашла ничего лучше, чем пожать плечами. Не знала, как ещё передать, что поражена не меньше. Как может такой громила завалить экзамен на боевой факультет? Что же ему предлагалось делать? Несколько человек с гораздо меньшими габаритами вполне успешно проходили испытания до него. А тут 15, повторила старушка Жуфт. И только тогда я поняла, что старается она для меня. Настала моя очередь, боги. Я с надменным видом двинулась к столу, моментально позабыв обо всём. Кая Хейм Представилась я, оказавшись напротив членов комиссии. И хотела продолжить, но громамило, так и не ушедший с прежнего места, тихо зарычал, а затем наклонился вперёд и ударил ладонями о столешницу. Листы, разложенные на ней, подпрыгнули. Я и сама с трудом сохранила беспристрастное лицо и удержалась, чтобы не отшатнуться. Нервы и без того напряжённые до предела, грозили лопнуть в самый ответственный момент. Желудок скрутило. Не понял, заговорил здоровяк тем временем. Что значит не сдан? Я Оскальд Бур, факультет боевой магии. Мне захотелось закатить глаза и поторопить парня на выход. Сейчас он лишь раздражал. Покиньте аудиторию, равнодушно ответил ему магистр Старх. Вам отказано в зачислении. Нет, прохрипел Грамила. Я затаила дыхание, гадая, что сейчас будет. Очень хотелось лично накинуться на громилу с криком: "Выйди вон! Сейчас моя очередь!" От дурных мыслей отвлек магистр Старх. Он свел кончики пальцев вместе, и спустя пару секунд рядом с ним появился небольшой голубой шарик, наполненный энергией. Брат рассказывал мне о такой магии. Именно с помощью этих шариков студентов боевого факультета гоняли по плату, когда у них заканчивались первые силы. Если поймать собой подобный сгусток энергии, то ощущался он словно укус сразу нескольких диких пчел. Оскальт, видимо, также оказался осведомлен о силе шарика, висящего над столом, потому что оттолкнулся от столешницы и отступил. Я встала на его место и задрала подбородок всем видом, показывая, что мой настрой на победу не поколебим. Мне даже себя почти удалось убедить в отсутствии страха. Но когда здоровяк громко протопал к выходу и с силой захлопнул за собой дверь, я всё-таки вздрогнула. Дальше всё начало повторяться, как с прежними абитуриентами. Члены комиссии выслушали, на какой факультет я решила посягнуть, и закрыли глаза. А черноволосый профессор, имя которого оставалось загадкой, поднялся и протянул руку. Я посмотрела в тёмные карие глаза и слегка улыбнулась. Честно говоря, рассчитывала на минимальную поддержку с его стороны, а вызвала обратный эффект. Профессор заломил бровь, презрительно скривил губы и пошевелил пальцами, словно бы говоря: "Быстрее эту пицца, ты меня задерживаешь". Меня затопило стыдом и возмущением одновременно. Другим этот гад улыбался, я видела. Сцепив зубы, я положила свою ледяную ладонь на его и успела стрельнуть профессора уничтожительным взглядом. а потом потеряла связь с реальностью. Меня уносит в никуда. Вокруг лишь густой туман и тишина. Не видно даже собственных ног, они утопают в сером мареве. Внимание, раздаётся вкратчивый голос в моей голове. Время испытания пришло. Вам предстоит преодолеть ряд препятствий на скорость. Затем действуйте по обстоятельствам. Начали. Я силюсь задать вопрос о том, где нахожусь, но сказать ничего не выходит. Зато туман рассеивается, и перед глазами появляется узкая плоская площадь с обещанными препятствиями. Не в силах говорить, я ещё пару секунд сомневаюсь, могу ли приступить к заданию, затем скидываю туфли и всё же срываюсь на бег. Усердные летние тренировки не проходят даром. Я бегу так, что закладываю туши, И вскоре оказываюсь у высокой стены с небольшими выбоинами. Отдышавшись буквально несколько секунд, принимаюсь забираться на стену. Срываюсь, падаю, группируюсь и приземляюсь на согнутые ноги. Злобью ладонями по земле, мотнув головой рычу, как дикая кошка, снова бросаюсь на препятствие. На этот раз оказываюсь на вершине. С другой стороны стены канат. Слезаю по нему, И сразу оказываюсь над длинным толстым бревном, перекинутым через широкий ров. Иду, балансируя раскинутыми в стороны руками. Дальше снова приходится бежать. Останавливаюсь лишь у небольшого озера. Ненавижу плавание, но вариантов нет, я ныряю. Какое-то время плыву очень быстро, надеясь, что вот-вот озеро кончится. Но берег всё не приближается, и я выдыхаюсь, сбавляю темп. В этот момент моей правой ноги кто-то касается нежно, почти не ощутимо, но этого вполне хватает для открытия второго дыхания. Как я плыву! Видел бы меня мой тренер, постоянно ругавший за результаты заплывов, сегодня он бы гордился ученицей. Наконец озеро заканчивается, и я выхожу на берег. Впереди снова широкая площадка без препятствий. Нужно бежать. Вот только слуха касается посторонний звук. Он доносится справа. Я смотрю туда и вижу горящий дом, небольшой, сильно чадящий с одной стороны, и внутри за подкопчёнными уже окнами мечется чья-то фигура. На сомнения времени не остаётся. Всё ещё мокрая, я несусь к дому и, задержав дыхание, влетаю в распахнутую Настьев дверь. Внутри тело моментально опаляет жар, глаза приходится прикрывать ладонью. Но я вижу человека Он скрывается в соседнем помещении. Кричать я не в силах, при малейшем вдохе душит кашель. По тому на цыпочках следую за несчастным, чудом успев отпрыгнуть от упавшей с потолка балки. Мысленно ругаюсь как сапожник, но оказываюсь в новой комнате и старательно осматриваюсь. Здесь задымление не настолько сильное, мебели почти нет, и я, не выдержав, вдыхаю воздух полной грудью. Тут же оседаю на колени, принимаясь сепокашлять. Сзади что-то падает. Я отползаю в сторону, поднимаюсь, задираю блузку и прижимаю к лицу. Крадусь, пригибаясь, и слышу хлопок. Что-то взрывается позади. Начинается обрушение, во все стороны брызжут осколки оконных стёкол. Я лечу на пол. Мне больно и страшно. При этом ноги и руки остаются удивительно чистыми, без малейших ран. Путаясь в противоречивости собственных ощущений и того, что вижу, Поднимаю взгляд и снова замечаю чей-то силуэт. Я поднимаюсь и прихрамывая на обе ноги, бегу за ним. Скорее оказываюсь у открытой двери. Кашля, раскачиваясь из стороны в сторону, выбегаю наружу, жадно вдыхаю и падаю. Тресу головой, встаю на четвереньки, поднимаю голову и вижу убегающего к финишу человека. Он одет в серую мантию. Я осматриваю себя. Всё ещё в юбке и блузке. Вещи чистые, руки и ноги в идеальном порядке. Ни царапин, ни ран, ни грязи. Ничего не понимаю, оглядываюсь, но горящего дома больше нет. Сзади меня снова озеро, а впереди площадка для бега. Теперь я ругаюсь про себя так, что даже сапожник сгорел бы от стыда. Поднимаюсь, рычу, срываюсь с места, не бегу, лечу. Первым финиша достигает человек, которого я пыталась спасти. Вижу его спиной и чёрный хвостик на затылке. Больше ничего. Глаза застилает красная пелена от усталости и непередаваемой злости. Переступая финишную черту, тяну руку, чтобы схватить за плечо негодяя, посмевшего заманить меня в ловушку, и Хватит. Холодный, властный голос ввинтился в голову, заставляя меня открыть глаза и осознать, что всё было лишь иллюзией. Я посмотрела на черноволосого мага, что устроил испытание. Наши ладони все еще соприкасались, по его правому виску стекала капелька пота. Последнее вызывало во мне радостное злорадство, но ненадолго. Экзамен не сдан. Следующий. Я не понимающе моргнула, отпустила руку черноволосого и успела заметить дрогнувший уголок его губ. Вот теперь он улыбнулся, или показалось? перевела взгляд на того, кто двумя словами перечеркнул мою судьбу. Магистр Старх отвернулся, и что-то тихо уточнил у профессора Жуфт. Та принялась перебирать бумажки, лежащие на столе. Неизвестный мне мужчина с женщиной также начали о чём-то переговариваться. Меня не покидало чувство нереальности происходящего, словно иллюзия не кончилась. И сейчас пришла пора проходить новые испытания, о котором забыли объявить. Черноволосы сел на стул и со скрипом придвинулся к столу. Прикрыл глаза, опустил голову. Я продолжала стоять и смотреть на членов комиссии, на каждого по очереди. Профессор Жуфт подала магистру Старху одну из бумажек со стола и громко объявила: "Следующий номер 16". Я не двинулась с места, просто не смогла себя заставить сделать ни шага. Что значит нет? кричал внутренний голос Я Кая Хейм мой папа он он меня не простит за проигрыш С ног до головы меня прожгла дрожь Я провалилась я не смогла Как это произошло что я сделала не так Так не должно было случиться Мне хотелось топать ногами плакать требовать своё Они должны были понять что моё место здесь Ну пожалуйста Из груди стали рваться рыдания Они застревали в горле, щекотали в носу, тянулись к глазам. Сдерживать их оказалось так сложно. Номер шестнадцать. Немного громче повторила профессор Жуфт. Я приоткрыла губы, вспомнила Оскальда Бура и отвернулась, промолчав. Больше не глядя на равнодушных членов комиссии, не обращая внимания на остальных поступающих, все еще послушно стоящих в ожидании вызова, я направилась к выходу. Красный чемодан, послушный заклинанию левитации, полетел следом. Сердце стучало так, будто готово было разорвать грудную клетку, а ноги ослабли. Но Кая Хейм не имела права вести себя как истеричка. Проигрывать нужно уметь, думала я, пытаясь приободриться. Проигрывать? Истерично повторяла за мной эхо в голове. Боги, я не поступила.